Борис Фёдорович в последние годы пошёл быстро в гору. Он сделался шуриным царевичем Фёдора, за которого вышла сестра его Ирина, и имел теперь важные сан конюшева боярина. Рассказывали даже, что царь Иван Васильевич, желая показать, сколь годунов и невестка близки его сердцу, поднял однажды три перста кверху, и сказал, дотрогиваясь до них другой рукой, «Се Феодор, се Ирина, се Борис, и как руке моей было бы одинаково больно, которые из сих перстов от нее бы не отсекли, так равно тяжело было бы моему сердцу лишиться одного из трех возлюбленных чад моих». Такая необыкновенная милость,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 женился на его дочери. 20 лет проведённых у престола такого царя, как Иоанн Грозный, не могли пройти даром Борису Фёдоровичу. И в нём уже совершился тот горестный переворот, который, по мнению современников, обратил в преступника человека, одарённого самыми высокими качествами. Глядя на царевича Фёдора,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 Думали многие: пусть царевич слаб, благо, что не пошёл он ни в батюшку, ни в старшего брата. А помогать ему будет шурин его, Борис Фёдорович. Этот не попустит упасть государству. Шёпот, раздававшийся по двору между придворными, был внезапно прерван звуками труб и звоном колоколов.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 Шефчи в главе посольства был человек лет под 50, среднего роста, крепкого сложения, с быстрыми, проницательными глазами, с чёрною густой, но короткой бородой, подёрнутой лёгкой проседью. Великий государь, сказал он, приблизившись к ступеням престола. Казацкой твой атаман Ермак Тимофеев вместе со всеми твоими опальными волжскими казаками, осуждёнными твоей царской милостью на смерть, старались заслужить свои вины и бьют тебе челом новым царством. Прибавь, великий государь, к завоёванным тобою царством Казанскому и Астраханскому Ещё и это сибирское: да коли Всевышний благоволит стоять миру. И проговорив свою краткую речь, Кольцов вместе с товарищами опустился на колени и преклонил голову до земли. Встаньте, добрые слуги мои, сказал Иоанн. то старое упомянет тому глаз вон. И быть той прежней опалине в опалу, а в милость. Подойди сюда, Иван. И царь протянул к нему руку, а кольцо поднялся с земли и, чтобы не стать прямо на червленное подножие престола, бросил на него сперва свою баранью шапку наступил на неё одной ногою и низко наклонившись приложил уста свои к руке Иоанна который обнял его и поцеловал в голову Благодарю преблагого и пресуществственную Троицу сказал царь, поднимая очи к небу. Зрёна до мною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 И уже приказали князю Балховскому да Ивану Глухову с 500 стрельцов идти помогать вам. Примного благодарствуем, отвечал кольцо, низко кланяясь. Только не мало ли будет, великий государь? Иоанн удивился смелости кольца. Вешь ты какая проеткай! сказал он, глядя на него строго. "Что, мне прикажешь ли мне самому побежать к вам на плебавку? Ты думаешь, мне только и заботы, что ваша Сибирь нужны люди на хана и на Литву? Бери, что дают, а обратным путём набирай хоть ников. Довольно теперь всякой голи на Руси. Вместо того, чтобы докучать мне, По все дни о хлебе. Пусть идут заселиться на тяновые земли. И архиерею в Вологодском написали мы, чтобы отредил 10 попов обедней вам служить и всякие требы исполнять.